глава двадцать два полковник оставил ее после вечернего совещания минуту рассматривалась подлобья потом спросил все еще на меня дуешься никак нет товарищ полковник хмельнова сидела с прямой спиной сложив ладони на столе одна на другую поза покорности и принятия ваше замечание принято к сведению работа проведена колоссальная мы только что с капитаном андреевым обо всем подробно доложили «Рита, рита ну хватит уже Протянул он обескураженно, откинулся на спинку кресла, ухмыльнулся. «Все-таки обиделась. А зря. Сама пойми, время идет, подозреваемую Новикову отпустили на свободу, а вместо нее никого не посадили. Меня там наверху по голове за такие фокусы не гладят. С меня результат требуют. Теперь вполне можно докладывать. Версия рабочая есть. Подозреваемое в отравлении Грабова объявлена в розыск. Найдем ее, расставим многие точки над «и», если не все. «Значит, все же риэлторы», — обронил полковник задумчиво. «Без вариантов, товарищ полковник. Все говорит в пользу этой версии», — немного оживилась Хмельнова. Сахарова незадолго до убийства составила совещание в пользу Грабова. Потом он начинает всячески подогревать конфликт между своими любовницами. Думаю, встреча была организована им же. Не просто так они встретились. Новикова до сих пор не может понять, как так вышло, что она поехала к сопернице в гости. Очень тонко и профессионально сработано». Грабов, задумав убийство Сахаровой, не просто так позаботился о своем алиби. Убийство тщательно планировалось. Неплохо бы проверить других его любовниц. Возможно, были и еще пострадавшие, оставшиеся без жилья. Но пока не пойманы его подельники, давать объявления по телевидению считаю преждевременным. Это может их спугнуть. «Согласен», – кивнул полковник. «Залегут на дно не отыщем». Думаю, Грабов сам убил Сахарову. «Откуда такая уверенность?» Его устранили, товарищ полковник. Как слабое звено, на котором сходится все. Андреев сейчас ищет таксиста, который, возможно, вез Грабова до Москвы из загородного отеля. Но это мог быть и его соучастник. Вероятнее всего, такси – это всегда риски. Согласна. Там две дороги, которыми можно от отеля доехать до Москвы. Камер по пути следования нет. Установить причастность практически невозможно. Очень тщательная подготовка. Он доехал до дома с Сахаровой, вошел в подъезд через окно первого этажа, не попав в объектив камеры слежения. Его подельник вызвал Сахарову телефонным звонком из квартиры. Двумя этажами ниже Грабов отключает Новикову, убивает Сахарову и вкладывает нож в руки Новиковой и беспрепятственно, никем не замеченный, покидает подъезд, возвращаясь в загородный отель. Умно. Ни за что бы Новиковой не оправдаться, если бы не ее физиологический дефект. Он не знал? глянул вопросительно полковник. «Выходит, не знал». С легким беспокойством проговорила Хмельнова. «По сути, должен был, но не каждая девушка станет рассказывать о своем недуге». Новикова промолчала. «Уточняла?» «Так точно». «Хорошо. Дело будем считать сдвинувшимся с мертвой точки». «Все указывает на это». Она впервые расслабленно улыбнулась. «Найдем женщину, отравившую Грабова, выйдем на всю банду». «Хорошо. Молодцы. Сработали отлично». Думаю, найдете ее быстро. Может, чаю, Рита?» От чая она отказалась, сославшись на то, что дома ее сын заждался. Вранье первостатейное. Сергей снова пропал, потому что они три дня назад опять повздорили. И спорта поначалу был пустяковый. Тема выеденного яйца не стоила. Но потом она имела неосторожность упрекнуть его в том, что он со своей беспечностью снова может попасть в неприятную историю. Брякнула и замерла, поняв, что тронула больную тему. «Запретную». «Что значит опять?» Он как раз допивал утренний кофе, и его лицо словно окаменело. «Ты на что намекаешь, ма? Ты снова вспомнила о ней?» Она принялась что-то мямлить, чтобы хоть как-то оправдаться. Но выходило только хуже. Щеки Сергея поначалу бледные, раскраснелись. Он вскочил со стула, сразу кинулся в свою комнату и принялся кидать в сумку свои футболки и трусы с носками. Он приехал к ней с парным набором, потому что в его квартире снова что-то красили. «Сережа, ну что за истерики?» Недовольно поморщилась она в тот момент, когда должна была просить прощения. «Ты же взрослый мужчина, а ведешь себя, как малахольная девица». Нормальная мать схватила бы его за руки, отобрала бы вещи и закинула обратно в шкаф. Попросила присесть, напросилась бы на разговор, и да, непременно извинилась бы. Но разве она может? Она язвительно бубнила ему в спину до тех пор, пока за ним входная дверь не захлопнулась. А потом наблюдала с балкона, на котором они еще накануне вечером пили чай и беспечно болтали, как ее сын Сережа уезжает на своей машине со двора. Конечно, они помирятся. Он остынет. Подумает, поймет, что она ничего такого не имела в виду, и все ее предостережения вызваны лишь тревогой за него, но... Но все равно она такая дура, неуживчивая, бескомпромиссная. Зачем было все это затевать? Снова! Маргарита вышла из отделения полиции на улицу, вдохнула полной грудью перегревшийся за день городской воздух. Недовольно поморщилась. Дышать было нечем. Аромат, скошенный возле их травы, забивала запахом горячей пыли на пожухлых листьях и асфальта, плавившегося в полдень как пластилин. Все ее мечты об отдыхе на побережье, все равно как ком, лишь бы в тишине и одиночестве, полковник развеял одним насмешливым «Серьезно? У тебя банда убийц гуляет по городу?» «А ты в отпуск собралась?» «Отпуска не будет, пока они не докажут, что убийца Сахаровой — это Грабов. И пока не найдут убийцу самого Грабова». Маргарита медленно шла до своей машины. Собственные размышления не радовали. За этими двумя убийствами стояли серьезные люди. Матерые бандиты, а не обезумевшие от ревности молодая девушка. Ловить этих бандитов они могут очень-очень долго. По сути, они снова возвращаются к отправной точке». «Начинают все сначала. В который раз? Сколько же можно?» Она села за руль и неожиданно поняла, что домой ей ехать вовсе не хочется. Звонить Андрееву и просить его съездить с ней на адрес Сахаровой? Нет, это бесчеловечно. Она и так накапала дегтя в его отношения с Верой. Там без того все было очень сложно, и она влезла. Андреев уже второй день избегает дознавателя Веру. Не отвечает на ее звонки и к кофейному аппарату не ходит, чтобы случайно не столкнуться. «И там нагадила», — проговорила Хмельнова, выезжая с парковки. Она не поехала домой. Отправилась к дому Сахаровой. Вошла в подъезд, набрав код, который уже выучила наизусть, медленно начала подниматься по лестнице. Где Грабов поджидал свою жертву, когда его подельник звонил Алле и говорил с ней его голосом? «Этажом ниже?» «Да, вот этот угол кажется вполне пригодным для ожидания. Сквозь прутья лестничных ограждений», Нечетко, но просматривается то место, где девушка должна была умереть. Почему именно этот этаж он выбрал? Ни этажом ниже, ни выше. Почему? Знал о том, что отец Новиковой время от времени навещает стриптизершу? Знал, что он ее отец? Как сволочь тщательно подготовился? Как мастерски запутал следствие? Скольких людей подставил под подозрение? Или ответ кроется в очевидном? Здесь нет освещения. На лестничной площадке, где убили Аллу Сахарову, она остановилась. Привалившись к перилам, еще раз осмотрелась. Меловой силуэт давно уже был смыт уборщицей, но Маргарита отлично помнила, в каком положении находилось тело, когда они приехали. Съежившаяся мертвая девушка с поджатыми к груди коленями. Руки пытались зажать раны, из которых хлестала кровь. Ее было очень много. Новикова успела выпочкаться, едва пришла в себя после удара по голове. Где он стоял, когда они сбежали сюда? На третьей сверху ступеньки? Или успел подняться и стоял к ней лицом к лицу? Почему не боялся, что кто-то выйдет и заметит его? А Новикова? Он думал, что она побежит за Аллой следом? Или не ожидал этого? Нет, ожидал. Ему нужен был персонаж, на которого следовало свалить вину. Он все продумал. Сценарий был безупречным. Над головой Хмельновой раздались осторожные шаги. Кто-то спускался, игнорируя лифт. Прямо как она. Отступив в сторону одной из дверей, она вжалась в стену. Сердце ни с того ни сего сделало странный кувырок в груди, и на мгновение замерло. Она что, боится? А вот интересно, Грабову было страшно, когда с верхних этажей прямо на него бежали две девушки, одну из которых он собирался жестоко убить, а вторую отправить в тюрьму на долгие годы. Что он чувствовал, сжимая в руке нож? Прямо на нее, с верхнего этажа, шел какой-то мужчина. Спускался медленно. Ладонь его, с едва слышным шуршанием, ползла по перилам лестницы. «Он не спешил. Он...» «Товарищ подполковник, вы...» — раздался голос Андреева. «Уф, напугали. Думаю, кто притаился? Темнота, ни черта не видно». «Вот именно, что ничего не видно», — проворчала она, неожиданно испытав удивительное облегчение от того, что это именно Андреев, а не кто-то другой, опасный. «Там наверху свет горит?» «Да». «И ниже тоже. А здесь нет. Поэтому нечего выдумывать лишнего», проговорила Хмельнова с досадой «скорее для себя, чем для капитана». «Это место не случайно, потому что здесь не горит свет. И только. А не горит он потому, что неисправна проводка. Мы же уточняли у жильцов?» «Уточняли. Они подтвердили. Здесь просто нет света, и все». «И отец Новикова здесь ни при чем», озвучил Андреев «Свои». Да и ее тоже размышления. И танцовщицы из ночного клуба тоже ни при чем. Никто не собирался подставлять их под подозрение. Здесь просто темно. Да. Он поравнялся с ней, постоял и вдруг спросил. «А зачем вы здесь, товарищ подполковник?» «А ты...» Она подтолкнула его вперед, проворчала в спину. «В квартиру Сахаровой зачем ходил? Что-то тебе не нравится в нашей стройной версии про черных риэлторов. Хочешь ее разрушить? И что нашел в квартире?» Андрей промолчал, начав спускаться по лестнице. «Ничего», — проговорил он, когда они были уже на втором этаже. «Ничего нового не нашел». «Тогда что щекочет твой нерв, капитан?» Он промолчал. Дойдя до подъездной двери, приоткрыл ее, выглянул наружу и лишь потом пропустил Маргариту вперед. Остановились они прямо под камерой, одновременно уставившись на светящуюся красную точку. «Убийца вошел через окно. Теперь я в этом не сомневаюсь». Нарушил тишину Андреев через минуту. «Однозначно», — кивнула Хмельнова. «Так же и вышел. Если он вообще сюда входил», — почти шепотом произнес Андреев и неожиданно втянул голову в плечи, будто боялся ее подзатыльника. «Чертовщина какая-то, товарищ подполковник. Вроде все стройно, все гладко. Версия для учебника, а... А мотив для такой жестокости неоправдан. Она отступила на шаг, смерила его насмешливым взглядом с головы до ног. Попутно успел отметить, что легкая спортивная кофта очень рельефно обрисовывает его мускулатуру. Дознавателю Верочки было от чего потерять голову. «Хочешь сказать, что мы ошиблись? Снова ошиблись? И мне теперь следует срочно позвонить полковнику и сказать ему об этом?» Собственные слова ее разозлили. Голос сделался неприятным, резким. «Начать со слов, что капитану Андрееву кажется, что методы у черных риэлторов несколько иные?» Они не убивают ради двух десятков миллионов с такой жестокостью. Они должны были Сахарова объявить недееспособной и отправить в дурку, к примеру. Или устроить дорожно-транспортное происшествие с ее участием. Или какой-нибудь несчастный случай. Так считаешь, капитан? Для них несколько ножевых ранений и лужи крови как-то уж слишком. Это ты хочешь сказать?» Он опустил голову, помялся, невнятно забормотал: «Да не то чтобы, да я ничего такого». И вдруг глянул на нее смело и с кивком произнес. «Да. «Слишком все сложно». «Допустим», — не стала она спорить и потянула его за рукав Олимпийки в сторону своей машины. «Но для того все и устраивалось. Чтобы сбить нас столку, толку. Чтобы мы закрыли Новикову, раскрыли преступление по горячим следам. Чтобы не искали никого другого. Все просто, капитан, и нечего огород городить». «Ну да, только вот Грабов». «Что Грабов?» — повысила она голос. «Мне тут кое-что стало известно по факту его гибели». «Нечто странное, товарищ подполковник». Побережье, с одиноко стоящей под пальмами хижиной, накрыло плотным туманом несбывающихся надежд. «Отпуска не будет». Тон Андреева не сулил добра. «Он был отравлен странной дрянью синтетического происхождения». Он поймал ее вопросительный взгляд и пояснил. «Пока вы были у полковника, звонили из лаборатории. Заключение завтра сбросят вам на почту». «И на том спасибо», — проворчала она. «И что тебе не нравится?» что это не крысиный яд и не калий? Нет, дело не в этом. Он поставил ногу на переднее колесо ее машины, оперся локтями на согнутое колено. Эта редкая штука имеет свойство распадаться в организме. Если бы не соседка Грабова, которая его обнаружила мертвым почти сразу, его смерть выглядела бы как внезапная остановка сердца уже на следующий день. И все. Никто не нашел бы ни единого следа. Понятно. Но есть ведь что-то еще. «Это не все новости?» «Что еще тебе сообщили эксперты?» Она открыла водительскую дверь, швырнула сумочку на переднее пассажирское сиденье. «Ну, не тяни, капитан!» поторопила его Хмельнова. На нее вдруг накатила такая усталость, что колени подгибались. Захотелось домой. Она еще вчера запаслась продуктами. И один бутерброд с лососем и творожным сыром остался от завтрака. Сейчас она съела бы его с удовольствием» хотя бы на минуту позабыв о неприятных сюрпризах, которые день за днем преподносит это банальное до тошноты дело. Накаркала дура. Эксперты нашли в базе совпадение по этому яду. Андреев встал ровно, убрав ногу с ее колеса. Несколько лет назад в одном из учреждений особого режима случилось массовое отравление. Один за другим умерли 10 человек. Было установлено, что все они отравились синтетическим наркотиком. Как он попал на территорию зоны, не выяснили. Но та дрянь и та, которой был отравлен Грабов, идентичны по составу. Он помолчал, прислушиваясь к ее тяжелому дыханию, и добавил. Так говорят эксперты. Маргарита полезла в машину, пристегнулась. Покосилась на Андреева, рассматривающего высыпавшие звезды с неожиданно проснувшимся интересом. И это ведь еще не все, капитан. Во рту у нее сделалось кисло, бутерброда с лососем больше не хотелось. «Есть и еще что-то? Что-то еще более гадкое, чем ты хочешь окончательно добить меня сегодня и лишить сна?» Я тут же полез в базу после этих новостей. Андреев все так же таращился в ночное небо и установил, что в то время, когда случилось массовое отравление заключенных, там отбывал срок наказания наш общий знакомый. Золотов Иван Сергеевич.